Глава 11. После грозовой ветреной ночи со шквалистым ливнем наступило хмурое утро. По раскисшим улицам двигалась похоронная процессия. Хранили Файфа Макфи. Плевака, окажись он здесь, был бы удивлен, как много у них с дедушкой друзей. Но Плевака спасался в это время от настоящей облавы, Десять мужчин отправились по позаранку на остров, решив изловить мальчишку, пускай даже придется до темна прочесывать буш. Как бы то ни было, похороны откладывать не стали. Человек тридцать шло за гробом. Не столько из солидарности с дерзким беглецом-плевакой, как полагали некоторые горожане, смотревшие со стороны, сколько из уважения к несчастному старику — который жил для внука, проводя свои дни в мучительных схватках с безумием. Бетти, шагавшая в начале траурной процессии, раздумывала больше о будущем плеваке, чем о смерти старика. Но, конечно, душой не могла не отозваться на происходящее. В глазах сверкали слезы, лицо имело выражение скорбное и страстное, чего казалось особенно прелестным. Бетти говорила Господу, что исполняет за плеваку долг прощания с умершим. Пусть Господь простит мальчику, что не был на дедушкиных похоронах. замыкала маленькое шествие Грейс Трис с дочерью. Она была слегка смущена, чувствовала себя здесь лишней, но выступала твердо. Она тоже думала о плеваке, хотя толком еще не понимала, почему ее так волнует судьба этого диковатого рано повзрослевшего мальчугана, который смутил покой ее семьи. Когда достигли кладбища, она отправила Сэдди домой, а сама пошла со всеми и стояла позади, слушая, как пресвятырянский пастор преподобный Маккензи пламенно взывает к Господу, чтобы Господь принял душу Файфа Макфи и определил ей добрую участь. Грейс считала пастора прекрасным человеком, чьё сердце исполнено добра, но, как католички, ей было не по себе от кальвинистских призывов к Господу. Примечание. Кальвинизм. Направление протестантизма, созданное французским богословом Жаном Кальвином. Современный кальвинизм существует в трёх формах – пресвятрианство, реформатство и конгрегационализм. Хорошо, что она пришла проститься с Файфом в этот горький и переломный для Плевакиной судьбы день. Ещё минута, и вырытая в песчаной земле могила, примет старого страдальца. Теперь самое важное — как сложится жизнь Плеваки. Взгляд Грейс упал на заплаканное лицо Бетти Арбакл. — Да, что же будет с мальчиком? Грейс отправилась домой немного раньше других, брела по грязной дороге, обходя свежие лужи, и все думала о плеваке. Где он прячется, она с самого начала прекрасно знала. Причина побега из сна. Ясен и выход. Сообща постараться спасти плеваку от приюта, который находится-то далеко, в Бендиго. Но никто не торопится помочь мальчику, думают, Главное — его поймать. По правде говоря, Грейс и сама беспокоилась. Как он там на Пятничном острове, особенно ночью. Всякому в этих краях известно, насколько опасны змеи. Всё же Грейс надеялась, что Плевака сумеет продержаться, если, конечно, не произойдёт какого-то непредвиденного несчастья. О том, что беглецу помогает Сэдди, Грейс тоже догадалась сразу. Однако... С расспросами не приставала. И вообще до поры до времени молчала. Но вот вчера, поздно вечером, Джек вернулся с Пятничного острова и принялся сердито жаловаться, мол, целый день потратили впустую, лазили с сержантом Коллинзом по бушу, да все без толку не дается чертенок в руки. И Грейс не вытерпела. Ему нельзя в приют, Джек. Отсюда все беды. — Ну, если не в приют, то куда его девать? — Не знаю. Должно быть другое решение. Несколько времени супруги молчали, в темноте звенел москит, собираясь спуститься к изголовью. — Может, его возьмет на воспитание Бетти Арбакл, — сказал наконец Джек. — Да ведь он от Бетти избежал. — Ну и зря. Возьми она его на воспитание, всем его бедам конец — Душа у Бетти добрая, несмотря на все эти евангелийские штучки. Да, я знаю, Бетти добрые но с плевакой одной доброты недостаточно. И потом она пытается превратить его в точное подобие своего Бена, плевака — совсем другой. И даже если вы его изловите и вернете Бетти, он снова удерет при первой возможности. Вот потому и надо его отправить в соответствующее место. Оттуда удрать будет гораздо труднее. И Буша там, слава богу, нет. — Все равно, — не сдавалась Грейс, — то, что вы делаете, неправильно. — Не пойму, — сказал Джек. — Отчего тебя так заботит этот мальчишка? Сколько можно о нем думать? Выкини с головы, и все решится само собой. — Не могу. Сказала Грейс тихо, но твердо. Муж подивился ее непривычному упрямству, но спорить дальше не стал. То было вчера вечером, а сегодня Грейс возвращалась с похороны, думала с надеждой, может быть, и в вдесятером не сумеют мужчины поймать плеваку. Ночью она просыпалась, слушала, как бушует гроза. Ей живо представлялся плевака, как он сидит на своем острове, промокший до нитки и перепуганный, забившись в какую-нибудь ямку и, как должно быть, ему тоскливо и одиноко. Кажется, во всем свете нет друга. Грейс была уверена, что у Джека на душе тоже неспокойно, но отстаивать плевак он, конечно же, не собирается. Нельзя допустить, чтобы судьбу мальчика решали посторонние — Решали, как им легче и удобней, — говорила себе Грейс. Вот и дом заведнялся вдали, и почему-то Сэдди бежит навстречу. — Мама, они поймали плеваку! — голос дрожит, прерывается. Но он от них вырвался и поплыл через большую реку в Новый Южный Уэльс. А теперь отец с мистером Арбаклом поплыли туда в лодке, чтобы его перехватить в Новом Южном Уэльсе, если он переправится. «Бедный Плевака!» — горько сказала миссис Трис. «Что же он про всех нас подумает? Охотимся за ним, как за диким зверем!» Ну Плевака в этот миг не думала о жителях Сентеллина. Его гораздо больше волновала река, в которую прыгнул и которую не знал, как переплыть уж. Слишком она полноводна и стремительна. Прошлую грозовую ночь он перенес довольно легко — В маленькой пещерке под корнями эвкалиптового дерева было сухо, гром и молния не страшны. Правда, вспоминались рассказы сторожилов о змеях, будто те, ища защиты от бури, заползают под одеяло всякого, кто рискнет расположиться в буши на ночлег в такую непогоду. Поэтому он то и дело просыпался, перетряхивал постель, не забралась ли непрошенная гостья. Однажды ветром эвкалипта сухой прутик и зашвырнуло в пещерку на одеяло. Мгновенно похолодев, плевака принялся бестолково сучить ногами, пока, наконец, не понял — это всего лишь безобидный прутик. Отругал себя последними словами за свой дурацкий испуг, заодно досталось погоде, дождю и дереву, бросил прутик в реку, завернулся в одеяло и снова уснул. Утро было сырое, а... Отовсюду капало, но дождь перестал, и небо очистилось. Плевака сумел найти сухих сучьев и листьев, и вскоре уже пылал костер. Вскипятил в котелке воду, поджарил на огне хлеб. Только жаль, не было масла. Зато были сардины. — Сэдди, дружище, спасибо! — сказал Плевака. Развернул записку, которую вчера не прочел из-за темноты. Завтра оставлю яйца и масло. А отбивных тебе не надо?» Обгорелой веточкой Плевака накорябал на той же бумажке. «Надо!» И сунул послание в карман штанов. Вечером можно будет отправить. Аккуратно уложив в пещерке свои вещи, Плевака отправился с рыболовной снастью вниз по течению глубокой речной Емине, где этой осенью еще не промышлял. Он сел на берегу и удил довольно долго. Но без успеха рыба срывалась с крючка. Время от времени внимательно поглядывал через плечо на малую реку, не плывут ли со стороны города. Когда кончилась наживка, он спустился еще шагов на сто. Там, по соседству с перекатом, была маленькая песчаная коса, где водились моллюски. Долго и сосредоточенно раскапывал ногой ил, не глядя по сторонам, а когда, наконец, поднял голову, то увидел на другом берегу Теда Джексона, пожарного и Энди Фрита-молочника. Не стоило забывать об осторожности. Бормотание воды на перекате заглушило шумный подход противника. тому удалось миновать первую линию Плевакиной обороны чуткие уши. «Возвращайся, Плевака!» — крикнул Энди Фрит. «Заждались тебя!» Плевака не отвечал, искал путь к отступлению. Большая река здесь слишком широка и быстра, доплыть до другого берега сил не хватит. Но если нырнуть и дать себя подхватить с то может унести далеко вниз, а там снова на берег прятаться. Он пробежал по песчаной косе по перекату и нырнул. Уже уносясь по течению, услышал, как Тед Джексон кому-то кричит. «Он сиганул в реку, как черт поплыл вниз!» Быстро удаляясь от места, где его обнаружили, Плевако зорко посматривал на берег. За первым же поворотом реки его ждал сюрприз. В кустах у воды стоял наготове Рон Джексон, один из лучших пловцов и бегунов в городе. Увидев Плеваку, проворно скинул ботинки, брюки, рубаху и прыгнул в воду. Плевако знал, в скорости с Роном Джексоном он тягаться не сможет. Остается повернуть к другому берегу, а вось Рон не сумеет рассчитать и выплавить с стрежня ниже или выше. Однако едва успел Плевака сам выбраться с Быстрины, как сильная рука обхватила его за шею. — Сдавайся, детка, игра окончена! — пропыхтел Рон. Рон больше всего на свете обожал кино и часто изъяснялся фразами из фильмов. Обстоятельства Плевакиной поимки, наверное, напомнили ему какую-нибудь полицейскую ленту. Вообще-то он был славный парень, молодой, веселый, к Плеваке относился дружески. Он был одним из немногих взрослых в сент кому Плевака обращался запросто без всяких мистеров. Какое-то время они молча барахтались в воде. — Пусти, Рон! — проговорил, наконец, Плевака. — Задушишь! Однако Рон молчал, продолжая тянуть плеваку к берегу. Плавание, тем более возня в холодной воде, не располагали к объяснениям. "И лишь когда выволок пленника на песок, когда оба немного отдышались, проговорил: "Запомни, плевака, в этом городе тебе не убежать, так что лучше не пытайся". Он по-прежнему крепко держал его. А тут подоспели еще 6 раблавщиков, среди них — сержант Коллинз, Джек Трис и Фрэнк Арбакл. Плевак думал сейчас кто-нибудь не удержится и отвесит ему хорошую оплеуху, однако никто его не трогал. А сержант Коллинз сказал, «Ну, брат, тебя ловить — все равно, что надо Келли. Но, как обычно бывает с лихими варюгами тебя сгубила собственная беспечность». «Примечание». Нед Келли, вожак знаменитой шайки конокрадов, укровался от правосудия в буши. «Я не ворюга!» — сказал Плевака, глядя из-под лобья. «Зачем мне чужое?» Мужчины дружно рассмеялись. Джек Трис сказал, «Ты, пожалуйста, не воображай, будто нам очень приятно за тобой охотиться. Просто мы не можем допустить, чтобы одиннадцатилетний мальчишка сам по себе слонялся в буше И поймали мы тебя для твоей же пользы. Плевака внимательно посмотрел на мужчин и понял. Они действительно желают добра. Это были его старые знакомцы. сын Ален Зеленщик, Билли Андерс с электростанции, Питер Макрейс, Стрелочник, еще кто-то. Но Плевака сразу определила другое. Единственный настоящий пловец среди всей компании Рон Джексон. Арон отправился за одеждой, которую бросил на берегу шагов за 200 отсюда. Плевак сидел у воды, переводя дыхание и краешком глаза посматривал сквозь деревья, что делает Рон. И в тот момент, когда Рон стал натягивать брюки, снова прыгнул в реку. Мужчины и опомниться не успели. Теперь он решил во что бы то ни стало добраться до другого берега, берега Нового Южного Уэльса. Там буш гущий, можно убежать от рона, если, конечно, будет время в запасе. Да вот беда. Именно на этом плёсе река всего шире и быстрее. Поплывёшь через реку, а снесёт вниз. До рек отсюда миля. Ладно, около мили можно держаться на стремнине, заодно и время выиграешь а потом забирать круто к другому берегу. Потому что, когда реки сольются, течение станет слишком быстрым не отпустит. Главное — оторваться подальше от Рона Джексона, выгадать время для бега. А сержант Коллинз уже звал Рона. — Рон! Этот мальчишка снова нырнул! Быстрее за ним! Уйдет! Тогда-то и поспешили Джек Трис и Фрэнк Арбакал обратно за лодкой, чтобы переправиться через большую реку и отрезать плеваки путь в новый Южный Уэльс.